Марина Сирова. Чем чёрт не шутит. Дурацкая история. Читает Евгений Смарт. Глава 1. Офис уже опустел. Менеджеры ушли, охранник уткнулся в какой-то новый детектив. Начальство не видать за массивной дверью. тишина, оставались только кассирша да системный администратор Пашка, который обреченно уставился на экран монитора. Надо было скинуть в Москву по интернету данные, а начальство в кабинете Сан Саныча пьянствовало, довольное жизнью, и плевать ему было на Пашкины проблемы. На его жену Светку, которой до смерти надоело дожидаться Пашку по вечерам. Она совершенно не понимала, что заставляет его торчать до 11:00 в офисе каждый божий день за такие-то деньги. А знала бы она побольше о здешних нравах, так просто лопнула бы от негодования. Впрочем, понять её можно. Второй год видит мужа только ночью, да по воскресеньям, а отпуск в сладких снах. Вот и сейчас Как ей объяснить, что данные в Москву не скидываются только потому, что ни Сан Санычу, ни Василию Николаевичу не до этого? Если Светка права, и человек пьет, когда ни на что другое у него воображения не хватает, то Пашкины боссы явно страдают полным отсутствием этого самого воображения. По радио играла тихая музыка. В другое время можно было бы и послушать, но сейчас хотелось домой. Очень хотелось. Пашка настолько погрузился в мечты о Swift Hol, что не услышал, как скрипнула дверь. Добрый вечер, раздался у него на дух приятный женский голосок, прерывая невесёлые размышления. Мне нужен Василий Николаевич. Пашка поднял глаза. Перед ним стояла красотка. То, что Василий Николаевич не прочь развлечься с путанами, секретом ни для кого не было. Как его привычка в рабочее время смотреть порносайты. Да почему и не попользоваться за счет фирмы? Это с Пашки содрали стоимость двух пачек сигарет «Парламент», которые охранники стырили, а себе начальство ни в чем не отказывает. Старая обида опять шевельнулась в душе. Особенно когда он представил, как в витрине все тащат кому не лень. Светка, наверное, права, называя Пашкиных директоров жирными капунами с гипертрофированным самомнением. Светки-то что? Она пишет себе женские романы и пишет, ты и в ее фирме всё по-другому. А он писать не умеет. У него голова приспособлена только с компьютерами разбираться. Василий Николаевич, переспросил Пашка, разглатывая красавицу путано. Сейчас скажу. Он не хотел поднялся. Тащиться в кабинет к начальству не хотелось. Опять начнут приставать, чтобы выпил с ними. Им же мало одним напиваться, из бабами по столам голыми скакать. Все должны принимать в этом посильное участие. А делать было ничего. Пашка постучал, услышал Войдите. Он толкнул дверь. Нет, понять эту красотку Пашка не мог. И уж еле нет другого способа заработать. Как можно терпеть этих старых пьяных уродов? А, -а, -а Паша, хорошо, что зашёл. Сансаныч радостно улыбнулся. Выпьёшь? Нет, мотнул головой Пашка. Сансаныч «Мне бы данные в Москву скинуть». «Куда ты все торопишься?» — укоризненно забармотал Сан Саныч. «Это тебе дома медом, что ли, намазано? Не различешься никогда по-человечески. Девчонки наши на тебя обижаются, говорят, что от тебя никакого толку нет». Как не спросишь, всё тебе домой надо. По него жена, сообщил задумчиво ковыряя в ухе Василий Николаевич. И у меня тоже жена. И ничего. Я с тобой сижу, а она дома, так и надо по жизни. А у тебя Галина тут работает, а его к нам идти не хочет. Так, да разводись. Фирма Паши должна стать для тебя родным домом. Если твоя жена будет мешать, ты уж извини. Вопрос поставим ребром. Она радуется, когда ты деньги приносишь. Пашка промолчал. Светка зарабатывала в 3 раза больше, чем он. «Бабы, они деньгам завсегда рады!» Кажется, для Сан Саныча все женщины были на манер его собственной супруги Галины и любовницы Льюси. «Тогда пусть все терпит!» Голова Сан Саныча то и дело бессильно падала на грудь. «Ты тогда из-за нее москвичей по баням возить отказался? Вот мы и оскандалились!» Не. Что, не потерпебы? Особое что ли она у тебя? Услышав про баню, Пашка вспомнил, зачем пришёл. К вам, молодая женщина, кстати. Ему ужасно хотелось добавить, только что из бани. Но он сдержался. С работой плохо. Уволят, фиг другую найдёшь. А сидеть на светки на шее у Шувольки. Хватит этого, что и у зарплата третьи светки. Сан Саныч скинул брови. «Ко мне?» «К Василию Николаевичу». Сан Саныч хмыкнул, посмотрев на собутыльник. «А, понятно. Зовись туда. Поделишься, Василий?» Тот махнул рукой. Пашка посмотрел в его сторону и подумал, что Василий Николаевич и со стула-то, пожалуй, подняться уже не сможет. Не до секса ему. Очаевший за интересовать начальство делами, Пашка вышел из кабинета. Девица всё так же терпеливо ждала приглашения. Она стояла, прислонившись к столу, и разглядывала стенд с сигаретами. Её тёмные волосы свободно струились по плечам. Они были такие густые и блестящие, что Пашке стало их жалко. Девчонка не стоила таких обалденных волос. Впрочем, в этой подоскушке ржали прекрасные синие глаза, мечтательные и немного грустные, и точёная фигурка. Господи, как жаль, подумал Пашка. Сейчас потные ладони похатливых пьяниц осквернят эту красоту. Вас ждут, сказал он девушке, честно пытаясь передать в своей улыбке долю презрительности. Она коротко кивнула и прошла в кабинет. Его деланное презрение её явно не тронуло. А может быть, она слишком привыкла к этому, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Господи, какое всё-таки тяжёлое лето, подумала я, вытирая с лба капельки пота. То жара, то дожди. А теперь всё смешалось. Дышать нечем и терпеть придётся ещё не меньше месяца. Я только что вернулась из Италии и теперь потихоньку вновь привыкаю к климату и родному домашнему хамству, в который раз удивляюсь тому, что непонятно почему, всё-таки люблю свою страну. Светку я узнала сразу. Это было не трудно. Она стояла в чёрном джинсовом костюме под дождём, без зонтика и демонстративно не обращая внимания на такую мелочь, как дождь. Ждала автобус. Я подъехала и распахнула дверцу. Сначала Светка меня не узнала. Она просто отодвинулась от моей машины. Так, на всякий случай. Я рассмеялась. «Голазова, я что, похожа на мужика с усами? Или ты подозреваешь меня в склонности к лесбиянству?» Светка радостно взвизнула, услышав мой голос и прюхнулась в пижа-рожец. «Иванова!» Промормотала она, восторженно разглядывая мою девяточку. «Я тоже такую хочу!» Может быть, мне податься в детективы? Подавайся, разрешила я. Все равно ты мне не конкурентка. Ведь если мне в голову ударит начать писать романы, черт-то с два у меня получится. Каждому свое, как сказал один китайский мудрец, когда у него на глазах японец сделал харахири. Слушай, мы сто лет не виделись. Пойдем ко мне. Выпьем джина с тоником, как бывало в юности. Светка задумалась, глядя на дорогу. и шевеля губами. Ей явно хотелось выпить со мной, но, видимо, где-то ждал муж. "Ох уж эти мужья", вздохнула я. "Лучше спрыгнуть с обрыва, чем позволить мужчине завладеть твоей жизнью". "Ладно", уныло проговорила я. "Всё понятно без лишних слов. Семья, муж, грязные носки и скандал стоит тебе задержаться. Я же говорила, не надо выходить за него замуж. Даже если он спокойный и милый, как твой пофнутый, не пройдёт и года". как ты завоешь с тоски. Носки он стирает сам, меланхолично отозвала Светка. И раньше одиннадцати с работы не приходит. Задерживается? Каждый день, грустно махнула Светка рукой. Если бы ты знала, Танька, как я устала от его дурацкой работы. Лапочка, но ведь он, наверное, неплохо зарабатывает, если приходит так поздно, наивно предположила я. Подруга смерила меня насмешливым взглядом. Тань, ты со своим частным бизнесом здорово оторвалась от действительности. Он получает всего 1000 баксов? По моему разумению, если человек каждый день работает до ночи, он естественно должен получать баксы. Сейчас держи карман шире, проворчала Светка. Японские йены, итальянские лиры, к тому же его постоянно штрафуют. Так что можешь себе представить, сколько у него остаётся этих самых енн деревянных. Я так удивилась, что затормозила довольно резко. Мирный Волгарь, который ехал сзади, чуть не врезался в нас. "Что?" пробормотала я. "А почему бы ему не послать их на три буквы? Ему что, заняться нечем? Он же частником круче зарабатывает. Хочешь, я ему учеников найду на компьютер" Или программы можно писать на заказ. Сведка, пожалуй, плечами. И где же он вас обоих изводит за такие гроши, поинтересовалась я. Оптовая фирма ПримаДэ по продаже сигарет. Я выторочилась на неё. Как? А что, тебя это так удивляет? Вот это подарок преподнесла мне судьба. Их главного зовут Василий Николаевич Горнеев? Нет. Главного — Сан Саныч, а Василий — его зам. — Без разницы! — пробормотала я, рассматривая Светку. — Ах, детка, ты и представить сегодня можешь, как тесен этот мир. А откуда ты их знаешь? — насторожилась она. — Поехали все-таки ко мне. Дома все и расскажу. За стаканчиком джина. — Как хочешь. Мы как раз подъехали к моему дому. Я задрала голову, чтобы убедиться. В окнах темно. Стало быть, мой внезапный друг отчалил. Ах да. Надо ведь всё по порядку. Пашка посмотрел на часы и выругался про себя. Достали его эти доморощенные калигулы. Стрелка приблизилась к половине десятого. Хорошо, что Светка позвонила и попросила заехать за ней. Она встретила подругу. Кассирша уже отвалила, он остался в офисе один. не считая пьяных начальников, двух охранников и этой дивы из борделя. В кабинете боссов царила тишина. Когда Пашка постучал, глухой голос отозвался. — Что надо? — Данные в Москву. За дверью помолчали, и опять тот же голос. Интересно, кто это из них упился до полной неузнаваемости? — произнес. — Пошел домой. От злости Пашка покраснел. Да уж, окажись на его месте, Светка, она бы тут все в щепки разнесла. Пашка, как человек мирный, склотнул обиду. Черт с ними, наверное, девица обслуживает их по высшему классу. Он развернулся и попрел к выходу. Иванова, Светкина подруга, жила на другом конце города. Добираться до нее час, не меньше. На всякий случай Пашка набрал ее номер. Светка сразу схватила трубку. Повнутее, закричала она. Ты едешь? Да, если ты ещё там. Ох, здорово! Приезжай скорее, тут такое! Только не напивайся до да чёртиков, попросил он. Глупый, фыркнула Светка. Приедешь, узнаешь всё в подробностях. Я тебя люблю, сказал Пашка. Я тебя тоже, а твоих начальников я когда-нибудь убью, он кивнул. Он каждый вечер мечтал, что найдётся когда-нибудь добряк, который это сделает. Приедет, сообщила Светка, вешая трубку. А ты обещала рассказать, зачем он тебе так нужен. Сначала пожалуйся на жизнь, попросила я, втайне надеясь, что из её жалоб извлеку что-нибудь полезное. О чём на неё жаловаться? Сижу, пишу про страстную любовь. сексуальность. Всё, не правда, совсем не получается. У тебя что, плохо с этим? Нормально, передёрнула плечами моя подружка. Просто становится смешно, и я прекращаю, она хихикнула, отпивая глоток из бокальчика. Мы были уже достаточно пьяны, чтобы жизненные незгоды отступили на второй план. Обидно только, что это дурацкое общество склонно больше уважать женщин, работающих не головой, а Она ей говорила, рассматривая потолок с таким вниманием, что я не выдержала. "Колазова, в моём присутствии можешь называть вещи своими именами". "Да я всё о сексе", грустно сказала Светка. "Мы с тобой, Танька, шевелили мозгами, зарабатывая наши таллеры, а в это время какая-нибудь куда менее красивая и умная дамочка вертит за меть совсем не мозгами, а в несколько иным местом. И это их иное место меня уже так достало, что я скоро кусаться начну. Э, коя мерзость, скривилась я. Представь, какое оно у них. И сплюнь. Светка посмотрела на меня и захохотала. Смех у неё был заразительный, так что скоро мы обе уже стонали от хохота, забыв свои обиды на общество, которое ещё не научилось уважать умных, сильных самостоятельных женщин. Так что жаловаться я не буду, продолжила, отсмеявшись, моя подруга. Жаловаться на общество глупо. Ты сама в нём живёшь. Знаешь, какова она у нас странная. Расскажи лучше, зачем тебе понадобился мой супруг? Кстати, интересно, вы видели я его сегодня? Увидишь, не волнуйся. Ты же мечтала выйти замуж за капитана дальнего плавания. Вот Господь и послал тебе такого капитана. Приходит редко, сразу засыпает, даже есть не просит. Всё равно я убью его босса. Врочно пообещала Светка. Вот напишу гадкую книгу. Она сама сморщилась, представив, насколько гадкой будет эта книга. И там подробно расскажу, как долго его пытают. Ещё и смерть мучительную придумаю. Скажем, его оставляют в пустыне, в шубе, умирать от жары. она так увлеклась, что я даже испугалась. Таланту Светки, безусловно, был, и смерти получались очень правдоподобные. Не переведи, Господи, услышь об те, кто захочет воспользоваться её рецептами. Я, если честно, и предположить не могла, что в моей подруге с кроткими голубыми глазами сидит такая зверюга. Или же это он в себе синенький никому не нужный на лесине выжжен на клеймо развратник. А возле таза запеклась крошь. Мечтательно излагала Светка. Мухи вьются над ним, а белые, вонючие червячки копошатся в его внутренностях. "Светка", позвали я. "Прикройти, меня же вырвет". Она воззрилась на меня с искренним удивлением. "Господи, Танька, тебе же его жалко?" Я поспешила заверить её в обратном, потому как в глазах моей подруги запылал мстительный огонь, и я не на шутку перепугалась. "Да нет, просто эти твои вонючие белые червячки слишком уж осязаемо получились". "Это хорошо", удовлетворённо отозвалась Светка. "Ему понравится. Напишу книжку и подарю ему в красивой упаковке". пусть насладится сполна. Правда, я не уверена, убьет ли он читать. Чтение входило в обязательную школьную программу, успокоила я её. Но ему уже за 40. Он же, наверное, не помнит. Я вот химию совсем не помню. Слава богу, разговором о мрачном будущем распутника Василия Николаевича перетёк в школьные воспоминания. А потом Светка опять затормашила меня. добиваюсь. Зачем мне нужен её Пашка? Я уже поняла, что о тёмных делах босса своего супруга она ничего не знает и надеялась только на самого Пашку. Так как он всё не появлялся, я согласилась рассказать Светке странную историю, которая произошла накануне. Понимаешь? Вчера я вернулась из Италии. Действительно мрак. Согласилась Светка Не представляю, как можно вернуться из приличной страны в родные помпасы и не рехнуться. Я даже поэтому стараюсь не уезжать далеко. Естественно, я решила побыть дома одна. Даже телефон отключила. А я-то гадала, почему он у тебя не отвечает. «Светка!» – закричала я. «Все, больше не буду, молчу. Так вот, сижу я, ни о чем плохом не думаю, адаптируюсь». Как вдруг в мою дверь звонят. Я подхожу тихонечко и так, чтобы остаться незамеченным, смотрю в глазок. Вижу Мельникова в собственной персоне. О, господи. Ужасноло Светка. Он опять у тебя выпил всё пиво. Нет, хуже. Объясни мне. У них там в уголовке всегда про всех всё знают, да? Конечно, поспешила заверить меня Светка. А уж Мельников-то тем более, когда ты ему нужна Он становится экстрасенсом. — Ладно, Светка, не нужно умных слов. В общем, я была вынуждена открыть и впустить в свою мирную квартиру не только Мельникова, но и этого. Я замялась. Как мне назвать Мельниковского спутника? Светка терпеливо ждала. — Этого... — Мерзавца, — подсказала Светка. — Нет, — поморщилась я. — Он не совсем мерзавец. — Про хвоста? — Да. тоже нет этого наглого типа который я вздохнула и тихонько призналась который мне так понравился и которого я так ненавижу